Глава 22. Этой ночью Кива, ощущая пустоту внутри, отправилась вслед за Джареном, Келденом и Типом на полуночный рынок. Креста и Наари ушли раньше, решив вместо отдыха осмотреться. Кива жалела, что не узнала об этом загоде и не отправилась с ними, потому что теперь она оказалась в куда более тесной компании, к тому же с человеком, рядом с которым ей сейчас хотелось оказаться меньше всего. Но она из последних сил старалась сделать вид, что Джарена не существует, и переключила все внимание на типа. Лучше бы было оставить его во дворце. Но после встречи с королем Кива побоялась. Она чуть не вызвалась посидеть с ним, однако вспомнила, что рынок опасен, и друзьям может пригодиться ее дар». В итоге они вчетвером спустились по одному из городских входов в подземелье Эрса. Под люком оказалась лестница, которая до жути напомнила спуск в тоннеле в Зелиндове. «Все входы разные», — рассказал им Келдон, который повидал прочие во время предыдущих визитов в город. «Встречались лестничные пролеты из песчаника», и даже механические подъемники, работающие на алюминии а еще много других люков с лестницами, веревками, канатными подъемниками и спусками. Эрсийцы сделали все, чтобы в преступный мир было слишком уж легко попасть из любой точки города и также быстро улизнуть оттуда. «Тут воняет!» — сказал тип, сморщившись, пока они шагали по широкому проходу. Кива не ощущала, что она под землей. Если не поднимать глаза на темный каменный потолок, казалось, что она просто гуляет по обычной улице. По сторонам выстраивались в ряд лавочки, кое-кто зазывал покупателей, другие молча сидели за столами и глазели на прохожих. Между прилавками бродило удивительно много эрсийцев. Кто-то украдкой пробирался по узким переулочкам и нырял в потайные двери, врезанные в скалу. Кива помимо воли любопытствовала, что хранится там, в тайных закоулках, и как их вообще вытесали из песчаника. Насчет безопасности их маленького отряда она старалась не задумываться, а еще пыталась забыть, что над их головами раскинулся целый город. Может разделимся? Предложил Келден, когда они проходили мимо женщины, руки и шею которой обвили три змеи. В стеклянном сосуде у нее были выставлены на продажу еще несколько дюжин. Красные пятна на черной чешуе подсказывали, что это гадюки некрас, один укус которых убивает за пару секунд. Кива торопливо оттащила от прилавка Типа, когда тот подошел рассмотреть их поближе. Может просто спросим кого-нибудь, как найти Зофию? Предложила она. Ей не хотелось разделяться, пусть даже так она смогла бы избежать компании Джарана. Перед выходом из комнаты Кива умылась, но веки все равно покраснели от слез. Так что, когда Тип спросил, что с ней, пришлось лихорадочно пробормотать, что песок раздражает ей глаза. Мальчик купился. А вот Кэлден посмотрел на нее так, что сразу стало понятно. Он ей не поверил. На Джарена Кива взглянуть не посмела. «По раздельности будет быстрее, зато вместе безопаснее», ответил Джарен, хмуро разглядывая толпу. «Привлекать к себе внимание незачем, уж точно не в таком местечке. Но Кива права. Наверное, придется спрашивать». О, гляньте, воскликнул тип, показывая на прилавок впереди и сияя от радости. Травница, надо спросить у неё. Все знают, травники помогают другим. Кива невольно вспомнила Мота из Зелиндова. Он всегда относился к ней с заботой и добротой, однако намеренно ставил пациентам неверные диагнозы и испытывал на них экспериментальные лекарства, из-за чего многие погибли. На полуночном рынке он бы процветал, так что кива с осторожностью последовала за типом, который рванул к женщине, сидевшей за уставленным бутылочками прилавком. По сторонам и над столом висело множество растений, цветов и лос, большей частью киви незнакомых, кроме пары крайне ядовитых луковиц, На которые она удивленно уставилась. На самом столе, занимая все пространство, теснилась целая батарея запечатанных пузырьков и бутылочек без этикеток, а на рабочей зоне женщина кропотливо нарезала ингредиенты и смешивала их в большом котелке. Все это Кива подметила быстро, но внимание ее привлекли не женщина и не ее занятия а полка за ее спиной — полная прозрачных банок со знакомым золотым порошком. Ангельская пыль. Очень много ангельской пыли. Кива в жизни не видывала столько в одном месте. Внутренности сжала, и она с трудом отвела взгляд. «Простите!» — сказал тип, прежде чем Кива, Келден или Джарен успели остановить его — «Мы ищем Зофию Сейдж!» Женщина не подняла взгляд, не оторвала твердой руки от ножа. Хрусть, хрусть, хрусть. Джарен вышел вперед и заговорил на гортанном хадрисском языке. «Я слышала мальчика», ответила женщина на всеобщем с едва уловимым акцентом. «Что я с этого получу?» «Вы получите нашу признательность». — ответил Кэлден, одаривая ее чарующей улыбкой. — Признательностью королевский налог не заплатишь, — парировала та. Джарен вытащил кошелек с золотом. — Нет, зато вот этим заплатить можно. За ваши сведения и за молчание. Женщина наконец подняла взгляд и протянула руку. Джарен передал ей кошелек, Та задумчиво взвесила его на ладони, открыла рот и выдала вереницу указаний, из которых Кива не поняла ни слова. Но Джарен и Келден внимательно ее выслушали и поблагодарили. Травница же просто вернулась к работе, вновь перестав обращать на них внимание. Они уже собрались уходить, как тип спросил. «Аж что это?» и показал на большую банку, с подозрительно похожей на кровь жидкостью, в которой плавал бледный... «Ничего», — быстро сказала Кива, хватая его за руку и оттаскивая прочь. В животе у нее все перевернулось. Даже Калден издал тихий звук, будто его стошнило, а Джарен тёр глаза, словно надеялся стереть картинку из памяти, пока они торопливо отходили от аптекарского прилавка. Все четверо двинулись дальше по улице, минуя лавки с разнообразными товарами от экзотических существ до необычного оружия, у которого принцы с интересом задержались. Еще здесь виднелись целые прилавки, заваленные ангельской пылью, маковым молочком и прочими наркотиками, которые Кива не узнавала. Её тревога всякий раз взмывала к небесам, стоило только заметить намёк, на блеск порошка. Она так никому и не рассказала, особенно Джарну, что ей довелось пережить в Залиндове ужасы зависимости и ломки. От одного лишь вида ангельской пыли, невинно сверкающей под люминиевым освещением, у нее ускорялся пульс и потели ладони, и ей приходилось сражаться с собственным разумом, чтобы не уплывать из настоящего и не погружаться в кошмар, который она едва пережила. «Ты в порядке?» Тихий вопрос исходил не от Келдена и не от Типа, а от Джарена. А деревенев Кива посмотрела прямо перед собой, сосредоточившись на полуголом танцоре в ошейнике с цепью, и ответила «Конечно». Повисла тяжелая пауза, а потом Джарен наконец сказал «Не присматривайся, станет полегче». Это их мир, их норма. Они видят все это иначе, чем мы. А мы уберемся отсюда, как только сможем». Он решил, что ей неприятен рынок. А на самом деле ее мучила собственная память. «Всё хорошо». Она говорила столь же отстраненно, как он сам несколько недель подряд. Келден сказал, тут обитают худшие отбросы общества но я провела среди таких десять лет. Это не только их норма, но и моя тоже. Я привычная». Это была наглая ложь, особенно если вспомнить, что она увидела в той банке с кровью. Но меньше всего ей хотелось, чтобы Джарен заботился о ней из какого-то неоправданного чувства долга. Или еще хуже, из-за вины. Повисла еще одна тяжелая пауза, после чего он сделал новую попытку. «Ки...» «Вот вы где!» — прервал его голос Наари, и сама она появилась из бокового переулка, в которой они как раз решили не сворачивать. «Мы нашли Зофию! Она тут недалеко!» Киева молча возблагодарила стражницу за то, что не дала Джарену закончить, о чем бы тот не желал поговорить, и кинулась вслед за Наари, которая по узкому переулку вывела их на улицу пошире, практически неотличимую от той, где они только что прошли. Однако пахло здесь посвежее, улица медленно уходила вверх, а легкий ветерок и музыка в отдалении указывали, что впереди наружная часть полуночного рынка, где проходило все веселье. «Где креста?» — спросил Келден, пока они шли мимо очередных подозрительных прилавков пытается уговорить чародейку отдать кольцо, — ответила Наари, огибая мужчину и женщину, которые громко торговались прямо посреди улицы. «Зофия отказывается говорить, пока не придем мы все. Она откуда-то знала, что нас больше, чем двое». При мысли о странной магии женщины, к которой они направлялись, Киву зазнобило и стало только хуже, когда Наари свернула в очередной темный переулок, и толкнула вделанную в песчаник нефритовую дверь. Над ней висела табличка с надписью на Хадрисском. «Входи, Коля, не страшно, дверь распахни отважно, но чудо не продажно. Отдашь лишь то, что важно», — прочитал Келден. «У меня скверное предчувствие», — пробормотал Джарен, но все равно переступил вслед за Наари через порог. Остальные пошли за ним по пятам. «О!» — воскликнул тип, стоило двери захлопнуться за ними. «Тут пахнет получше!» Кива с трудом дышала из-за тяжелого аромата фемиама и пришлось помахать ладонью перед лицом, вглядываясь в туманное марево, чтобы рассмотреть саму комнату. Освещали ее свечи, нелюминиевые сферы. А в центре стоял единственный предмет мебели — деревянный табурет, на котором сидела самая прекрасная женщина, какую только встречала Кива. Кожа у нее была темная, как песчаник вокруг, того же глубокого эбенового цвета с серебряными татуировками на неизвестном руническом языке. Чернила переходили с кистей вверх по рукам, симметрично огибали шею и исчезали под простым домотканным платьем. Волосы были того же приметного серебристого цвета, как и глаза, которые сверкнули неестественным светом, когда она улыбнулась и поманила их к себе. Рядом с ней, сложив руки на груди, стояла креста с хмурой миной на лице. Очевидно, уговорить отдать кольцо, пока на Аре не было. Не вышло. «Добро пожаловать!» — сказала чародейка. Мягкий акцент, убаюкивающий и мелодичный, не походил ни на что, слышанное Кивой ранее. «Чем могу служить?» Креста буркнула себе под нос, что уже сто раз объяснила, зачем они пришли. Но ласковая улыбка не покинула лицо Зофии. Кива гадала, сколько ей лет. На вид она была молода, но словно не принадлежала времени, а что-то в ее необычном взгляде говорило о несказанной мудрости. Келден от души пихнул Джарена вперед, тот обернулся и бросил на него сердитый взгляд, а потом придал лицу приличное выражение и обратился к красавице. «Я — принц Деверик Джарен Валентис Эволонский, — сказала Зофия, улыбнувшись шире. — Рада знакомству, ваше высочество. Впрочем, полагаю, сейчас это не твой титул. Однако же на самом деле ты принц и есть. Джарен глянул на Наари и Кресту, но те покачали головами, и, судя по их предельно серьезному виду, чародейке они ничего о нем не рассказывали. У Кивы по позвоночнику снова пробежал холодок, и она поежилась. Когда все остальные шагнули ближе к Зофии, Кива, наоборот, попятилась, инстинктивно чувствуя, что от нее лучше держаться подальше. «Если вы знаете, кто я», — невозмутимо произнес Джарен, «тогда знаете и зачем я пришел. Король Сибли отдал вам кольцо, которое ему не принадлежит. Это кольцо моего предка, а теперь мое. Я хотел бы получить его назад, пожалуйста. Зофия склонила голову на бок, и серебристые волосы мягко скользнули по плечу. «Королевич, я сочувствую вашему положению, но не могу отдать его даром. Я ценю свою репутацию». «Мы никому не скажем». — сказал Тип, глазея на женщину, словно на древнюю богиню. Она взглянула на него, и ее взгляд и голос тут же смягчились. — У тебя доброе сердце, лапушка. Мама гордилась бы тобой. Тип вздрогнул, и Кива машинально подалась вперед, но остановилась, увидев, что Джарен тоже шагнул к мальчику и положил руку ему на плечо в знак поддержки. «Что вы хотите в обмен на кольцо?» — спросил Джарен тоном, который ясно просил оставить Типа в покое. Даже забота может задевать, и Кива знала это как никто. Зофия задумчиво посмотрела на принца, приложив палец к губам. Затем перевела пристальный взор на Келдена, потом на Наари, на Кресту. И, наконец, взглянула им за спины и увидела Киву. Серебро в глазах сверкнуло, и с легкой улыбкой она провозгласила. «Душа твоя измучена». Улыбка стала шире. Идем со мной». Сердце Кивы пропустило удар, когда Зофия поднялась и направилась к двери в дальней части комнаты. «Она никуда с вами не пойдет, непререкаемым тоном заявил Джаран. Зофия даже не обернулась. «Пойдет, если тебе нужно кольцо. За него заплатит твоя возлюбленная». «Твоя возлюбленная. Боги, как же больно!» Боль с такой силой пронзила Киву, что пришлось закрыть глаза и вновь их распахнуть, когда она почувствовала, как ее руки коснулись чужие пальцы. Мягким мучительно знакомым прикосновением. «Ты не обязана с ней идти», — тихо, серьезно сказал Джарен. «Найдем другой способ». Кива выдернула руку и торопливо попятилась, чуть не споткнувшись. Лицо Джарена застыло, но она сразу отвернулась. Невыносимо было стоять настолько близко и гадать, что же значит его противоречивые слова и действия. Я даже не знаю, кто ты такая, и, откровенно говоря, не хочу знать. Она не могла позволить себе забыть, что он сказал, что на самом деле чувствовал, когда не строил из себя заботливого джарана, которого волновала ее судьба. Такой он человек. Не мог ее не защищать. Но он делал это по наитию, не более. Когда все закончится, мы навсегда разойдемся в разные стороны. Теперь Кива знала. Им ни за что не быть вместе. Джарен выразился предельно ясно. Но задача не изменилась, и Кива была намерена внести свою лепту, чтобы победить, пусть даже придется заплатить цену, которую потребует чародейка. «Кива», — окликнул ее Келден, стоило ей шагнуть вперед. «Ты уверена?» «Уверена. Скоро вернусь». Она не знала, говорит ли правду, но уверенно улыбнулась Типпу, и улыбка почти не дрожала, когда она одарила ею еще более взволнованных кресту Наари и Келдена. Только тогда она направилась к Зафии, ждущей ее у дверей в соседнюю комнату. На Джарына Кива не взглянула, сердце бы не выдержало. Когда она подошла, Зафия хохотнула, и обратилась к ее друзьям. «Закиву Карентин, не тревожьтесь, она вернется, глазом не успеете моргнуть». И вновь по позвоночнику пробежал холодок. На этот раз крепче. Что-то ей подсказывало, что ни Креста, ни Наари, и ее имени не называли. Но она высоко подняла голову, затолкала поглубже страх, и чародейка, пропустив киву, закрыла за ними дверь. Комната была маленькая, но поуютнее предыдущей. На полу лежала пара больших изумрудных подушек, а между ними низенький столик. «Прошу, присаживайся», — пригласила Зофия, указывая на подушку, а сама заняла противоположную и спокойно опустила татуированные руки на стол. Кива устроилась на мягком сиденье, радуясь, что здесь запах не настолько тяжелый, хотя и в этой комнате горело множество свечей, отчего все вокруг выглядело почти как сон. Зофия молча разглядывала Киву, а потом махнула рукой в сторону шкафа у дальней стены. К ним немедленно поплыли какие-то две вещи. При виде незнакомой магии Кива охнула но напомнила себе, что Джарен раньше тоже мог делать нечто подобное с помощью воздуха. Здесь сила была иная, и пусть Кива была с ней незнакома, пугаться ее не стоило. Чародейка согласно хмыкнула, словно прочитав Кивины мысли и одобрив их. «Может, и прочитала», — поняла Кива заерзав. Но встревожиться всерьез она не успела. Зофия положила один из предметов на середину стола. Это было второе кольцо сараны, золотое, как и первое, но вместо рубина — крупный белый топаз. Кольцо воздуха. Киви хотелось схватить его и слинять, но, учитывая, какую магию она только что видела и как весело блестели глаза Зофии, не стоило и пытаться. Вместо этого сказала «Назовите цену». Так говорить не следовало. Но и чародейка дурой не была и прекрасно понимала, что Кива и ее друзья в безвыходном положении. «Перед тобой стоит выбор». Зофия подалась вперед. «У тебя есть два страха. Чтобы получить кольцо, тебе необходимо встретиться с одним из них». Кива впилась ногтями в бедра прямо над поблекшими шрамами. Я много чего боюсь. Выражайтесь яснее. Губы Зофии вновь дрогнули. Серебристые глаза блеснули еще раз. Других предупреждений не последовало. Перед глазами Кивы пронеслись образы, а в голове всплыли воспоминания ее собственные. День, когда она встретила Джарана, Полумертвого, окровавленного. Ночь перед второй Ордалией, когда она впервые заснула в его объятиях. Как они чуть не поцеловались в садике при лазарете. Как он прыгнул в карьер и вдохнул в нее жизнь. Их ссора в тоннелях и предательское признание в том, кто он на самом деле. Все новые и новые воспоминания хлестали ее пока Зофия копошилась в ее разуме, показывая все их минуты нежности в валении, его ласковое прикосновение, добрые слова, то, как он сам того не осознавая, медленно, но верно убеждал ее выбрать его, а не собственную семью. Он добивался ее уважения, а получил еще и любовь. Наконец Зофия добралась до вечера маскарада, когда Джарен с такой страстью, с такой жаждой поцеловал ее, и Кива вскрикнула «Хватит!». Она знала, что последует дальше, какой раздрай в душе поселила та ночь и многие месяцы после неё. Незачем было вспоминать это снова. Не хотелось вспоминать. По ее приказу образы исчезли, она откинулась на подушку, тяжело дыша, будто после гонки и свирепо поглядела на чародейку. «Он — один из твоих страхов», — спокойно произнесла Зофия. «Если выберешь встретиться с ним, чтобы заплатить за кольцо, придется просто его поцеловать». Киву окутал ужас. Она не верила своим ушам. «Что?» — охнула она. «Ты меня слышала?» «Кольцо за поцелуй!» Кива покачала головой, не желая даже думать об этом. «Я не могу!» «Ты уже это делала!» — возразила Зофия. «Никакой разницы!» «Из-за тебя я полюбила обманку!» Слова Джарена жгли разум Кивы, и она хрипло проговорила. «Так нельзя! Я не стану заставлять его целоваться со мной!» Не могу так с ним поступить. Он и так уже ненавидел ее. Незачем добавлять к списку его претензий еще и насилие. Вы сказали, что платить буду я, а не он. Какой второй вариант? Зофия как-то странно на нее посмотрела, будто и сама была не рада. Кива подобралась, готовясь к очередному вторжению в память. Но на этот раз чародейка не полезла к ней в разум. Вместо этого она выставила на стол рядом с кольцом второй предмет с полки. Это оказалась маленькая бархатная шкатулка. И Кива вздохнула с облегчением. Ее содержимое всяко не могло оказаться хуже, чем поцеловать Джарона против его воли. Но тут Зофия открыла шкатулку, и у Кивы заледенела кровь потому что внутри лежал маленький пузырек ангельской пыли.